Глава тридцать третья. Волнуешься, Волков? спросил Платов, когда мы переместились к лесопилке. Чего ты взял? Я недоверчиво посмотрел на него. Чувствую. Дружелюбно улыбнулся он. Вижу, что путешествие в мир мертвых здорово выбило тебе из клея. А до этого побег Кавригина. Нехотя пробормотал я. Ему ведь кто-то помог, и нам его искать. Кого? Не поняла Светлова. Кавригин же предатель. Не тупи, Лена, муркнул Кокара. Его вытащили. В академии крыса. «Думаешь, Годунов желает, чтобы об этом узнала общественность? Только представь, что будет, когда и без того озлобленный на него Аристов узнает о таком промахе». «А-а-а-а-а!» – протянула Рыженькая. «Ну да, отец готов ему голову оторвать. Только случая не представилась. Как-то до неё долго доходит», – подумал я. В облаках опять витает. «И знаешь, с кем в обнимку?» – тихикнула в голове Айка. Я проигнорировал вопрос. А может, он больше походил на риторический. «Но мы этого не допустим», – прокомментировала фразу Клава Я. «Где-то здесь». «Указал направление построек, возле которых вчера опустился с магами воздуха. Мы должны найти след. Он-то нас и приведёт к Авригину. Или к кому-то другому, ответственному за порыв барьера». «Кстати, насчёт этого», — вновь заговорила Клава. «Как ему это удалось? Всё же наша магия не столь слабая, как вам могло показаться». «Мы так и не думали», — поспешно заверил её Платов. «Но смею предположить, что злоумышленник воспользовался каким-то мощным артефактом». «Да уж», — пробормотал я, двигаясь в нужном направлении. Сперва кто-то спонсировал Васильченко, теперь вот Ковригина. Не хорошо получается. И куда смотрят стражи истинных? Да, такой класс существовал в нашей магической архее и подчинялся напрямую Совету магов, где заправляли аристы из престижных домов. Но логично было предположить, что если до сих пор они ничего не сделали, то вредли дело далеко продвинуться в будущем. Поэтому расхлебывать кашу снова придется истинным из академии Гудинова. И, честно говоря, я считал это верным решением, так как мы-то уж точно все решим. О, господа истинные! Раздался со стороны радостный мужской голос. Развернувшись на него, мы увидели приближающегося мужечка в куртке охранника, руки под глазами, щетина и общий усталый вид намекали, что ему пора обна отдых. Однако что-то меня в этом настораживало. Почему он один здесь? Где работники? Сегодня же всего лишь пятница. А вот это хороший вопрос, Матвейешка, прощебитало в голове Айка. Я никого не чувствую и не вижу даже на высоте. Разберемся. Доброго дня. «Навстречу мужику вышел наш куратор и протянул ему руку.、И、Юрий Платов. Ох!» Тут даже несколько растерялся и начал нервно утирать ладони о куртку. «Прошу прощения, господа истины!» Неуверенно пробормотал он. «С утра в себя не приду!» Наконец он ответил на рукопожатие и пролепетал. «Григорий Сопкин! Ну, вам можно просто Гришка. Или Фёдорович!» «Ну что вы, Григорий Фёдорович!» Уважительно произнес Платов. «Будем обращаться, как и подобает воспитанным людям!» На вид мужику было лет под пятьдесят. Взлохмаченные чёрные волосы местами уже подёрглись сединой. Взгляд нервно бегал по округе и нам, а руки слегка дрожали. «Видать ему стопарика с утра не хватило», – прошептал возле меня Брай. «Ну уж я-то знаю, каково этого». «Помолчи», – попросил я и шагнул вперёд. «Григорий Фёдорович», – я внимательно на него посмотрел. «Я Матвей Волков. Скажите, а где все работники?» «Так это…» – пробормотал он. «Нету никого. Пока что не работает лицопилка». «Пока господа истины не решат, что здесь происходит». «А что здесь происходит?» Тут же напрягся Платов. «Вы разве не знаете?» Удивился мужик. «Нечисть всякая у нас работу тормозит». «Лишнее?» Уточнил я. «Никак не знаю». Фёдорович пожал плечами. «Но то, что херня...» Ой, простите. Он виновата покосился на наших девчат. Но Светлова просто отмахнулась. Мол, не маленькие дети. И он с улыбкой продолжил. «В общем, мракобесие всякое у нас тут творится». Мы、ну, шефы так и заявили, что работать невозможно стало. Но пила слетит и кому-то в ногу хорошо хоть мимолетом, а топ коллегой остался. Тощий только электрический бахнет до、да、так, что техника, что его чинил, чуть было без морды не остался. На один глаз ослеп. То есть монстров у вас не было? А всякие случаи спросил Платов. Просто неизвестные аномалии. Да как же ж не было? начал был мужик. Да тут же смущенно опустил взгляд. Хотя может и привиделось по пьяненье. Говори. спокойно произнес наш куратор. И скрестил на груди руки. «Всё как есть, говори, а мы уж разберёмся, что да как». «Ну так я в прошлый раз всё и рассказал, а надо мной только посмеялись». Фёдорович обиженно развел руками. «Мол, пить меньше надо на рабочем месте. Но ведь ничего не изменилось. Ладно, если б я один замечал, так ведь и остальные кивнул на пустующие постройки. Тоже не стали терпеть?» «Так-так-так». Платов поднял руку. «А кому именно ты об этом рассказал? Вам же, господа истины». Потом отнул головой, собираясь мыслями. «А?» «Ну, то есть, не конкретно вам, а вот другим таким же». «И как их звали?» «Спросил уже я». «Понятия не имею». Мужик пожал плечами. «Они не представились. Да и кто и такой, чтобы с господами наравне общаться». «Ясно», — пробормотал Платов. «Видимо, кто-то из стражей. Но нам ничего не сообщали». Повернулся к девочкам. «Клава, кто-нибудь докладывал твоему отцу, что здесь уже были истины?» «Нет», — она вотнула головой. «По крайней мере, я об этом не знаю». «Плохо». Куратор взглянул на меня. «Плохо». «Понимаешь, что это означает, Матвей?» «Они подчищают следы», — кивнул я и обратился к охраннику. «Григорий Фёдорович, расскажите нам всё, что говорили тем истинам, и желательно, чтобы слово в слово». «Ага», — кивнул он. «Да тут, собственно, и говорить нечего. Пару недель назад всё и началось. По ночам что-то трещало. Я выходил, осматривал, но ничего не находил». Только жутко в такие моменты сильно становилась. Я-то сам не из боязливых, на флоте служил, а там такие шторма, что закачиваешься. Только стальные нервы и желудок спасали. А здесь вот выходишь и на тебя будто что-то давит, и не отвертеться от этого никак. Так что кровь в жилах стынет. Так, это понятно, кивнул Платов. Значит, кто-то из лишних все же здесь был. А ну людей не нападал, уже хорошо. Тудык. крекнул мужик. «А потом начались вот эти ваши аномалии. Несколько работников полегло. Ну, не насмерть, конечно, но в больничку их отправили. Продолжай». «Вот я и говорю. Люди боятся, стали на работу выходить. Восемь чего отрубят. Мы к директору ходили, истинных вызывали. А они...» Вновь развел руками. «Все у нас хорошо, все ладно». Но мужики и психанули. Никто ж не хочет свою голову подставлять. Тем более за такие копейки. «Григорий Федорович, вы говорили, что кого-то видели». напомнил я. «Расскажите об этом. Кого и когда?» «Ну...» У него вновь вселилась неуверенность. «Да я уже и сам не знаю, видел кого или нет». «Фёдорович...» Чуть он давил на него плотов. «Мы нормальные истины. Смеяться и измываться не будем. Нам важна любая мелочь, чтобы решить вашу проблему». «Коле так, то чего молчать?» Ужик лопнул себя по бокам. «В общем, ночью дело было. Сидел я, значит, в тарошке у себя». показал на небольшой домик, больше походивший на сарай, да и приложился слегка к бутылке. «Его слегка даже мне голову снесёт», пробормотал под ногами Брай, но так, чтобы услышал его только я. Ночь тогда уже наступила, и я и подумал, что всё равно ж никто сюда не сунется. Молва ведь среди народа уже пошла о нашей лесопилке. «Вот». Он запнулся и недоверчиво покосился на нас. «Говори, мы слушаем», подбодрил его наш куратор. «Так это...» «Тогда ещё бахнуло что-то в поместье господина Кокары», продолжил он. И снова этот треск у нас послышался. Я дернулся было посмотреть, что творится, но даже встать не успел, когда в окно морда чья-то жуткая сунулась. От этих слов он вздрогнул. Вроде человеческое, но глазища здоровые и черные, а кожа словно земля. Может, что и путаю, света от фонаря маловато. «Так...» — протянул Платов и посмотрел на меня. «И что дальше?» — спросил я. «А дальше у меня в голове игол какой-то поднялся. Вот как раньше страх давил. А тогда он усилился». Я даже пошевелиться толком не мог. Но потом кто-то окрикнул монстра этого, и он исчез. Мужик пожевал губами. Мы чувствовали, насколько он напрягся из-за подобных воспоминаний, поэтому не собирались давить. Вот, собственно, и всё. Вы ж мне тоже не поверили?» Владов вздохнул и покачал головой. «Увы, Федорович, лучше бы это и правда оказалось твоим пьяным видением, чем реальностью. Так мне это не привиделось?» Он сперва обрадовался, но тут же с Никой испуганно посмотрел на нас. «Это что получается? Здесь постоянно подобные твари ошиваются?» «Не постоянно», — ответил уже я. «Но бывают, да. И теперь благодаря тебе мы сможем их поймать». «Ты уверен?» — мысленно спросила Айка. «А какой у нас выбор?» «Твою ж мать!» — выркался мужик, уже не стесняясь присутствия девушек. «Вот надо было мне сюда устроиться. Говорили же, иди обратно в море. Там хоть долго, а зато платье-то справно». Ну нет, Наташке, видите ли, мало меня дома, и ведь все равно с сука старое бросило. И Георгий Федорович, прервал его ругань я и тот скинул на носор виновато потупив взгляд. Прошу меня простить, господа истины, заговорился, скинул кулак к груди, вот просто накипел от жизни такой собачий. Не переживай, Федорич. Добродушно улыбнулся Платов. У нас еще один вопрос, а потом отпустим тебя. Не откажи в любезности, да я же за всегда готов, скинул сам мужик. Как выглядели эти истины, и что приходили к вам? Имена или фамилии, помнишь? Они не представились, ну, может, между собой что-то обсуждали. Такс. Охранник почесал макушку. Ща, ща, ща. Один, значит, высокий, такой, лысый, на крысу похож. В очках еще было и в перчатках, будто агент какой-то. Он досмехнулся. А второй, наоборот, на голову меньше первого, толстоват, но разговорчив, и видно, что из ариста наглый, просто жуть. «Ну, просто шикарное объяснение». Вновь подал тихий голос Брай. «Вмиг найдём». Я слегка пнул его в бок, отчего тот зашипел, но промолчал. «Григорий Фёдорович». Я подошёл ближе, достав из кармана телефон, где нашёл фотографию Ковригина. «Взгляните, узнаёте этого человека?» «А, так это ж та крыса есть!» Радостно воскликнул он, но тут же смусился. «Простите, наверное, я не должен так говорить об истинных». «Всё нормально», — хмыкнул Платов. «В этом случае мы с тобой согласны». Ещё раз осмотрелся. «Фёдорович, не против, если мы здесь ещё поплукаем? А вот найдём что-то ценное?» «О, да завсегда и...» Он раскинул руками. «А я тогда пойду?» «Да, пока к тебе вопросов больше нет», — кивнул наш куратор. «Спасибо», — кивнул мужик и направился к себе в сторожку, приговаривая на ходу. «Нет, точно уйду на флот. Нахер мне такие приключения сдались?» Меж в темп лотов повернулся к нам и со спешкой спросил. «Ну как вам? Кажется, пара дел теперь связана в одно целое». Надо ли этому радоваться? саркастично заметил я, хотя в целом был с ним согласен. И в этот момент телефон в руке завибрировал. Алло, Волков. с трубки раздался знакомый женский голос. Узнаешь? Ты пока что единственная, кому удалось меня связать. Улыбнулся я, при этом заметив, как вытянулось лицо Светловой. Ты хочешь меня чем-то порадовать, Ирэн? О да, приезжай к нам. Есть кое-какие новости. Думаю, они вам с сыдой понравятся. Хорошо, постараюсь не задерживаться. Дерзай.